Глава 12 алан ходил вдоль крыльца. Бормотал под нос что-то вроде «Боженьки пресветлые дайте мне мозгов». Тряс руками, махал ими. С прищуром несколько раз окинул взглядом фронт работы. Мы скучающе наблюдали за ним. Редли сдался еще во время странных молитв и нашел в стороне трухлявый пень. Сел на него и подпер голову ладонями. Магистр терпеливо ждал. Он застыл каменным изваянием, засунув руки в карманы, и, кажется, даже не моргал. Я будто случайно пихнула мужчину локтем, чтобы проверить, не заснул ли стоя, но тот одарил меня таким взглядом, что я на всякий случай отошла подальше. Сколько прошло времени, никто из нас не знал. Алан уже давно принялся прыгать, да так и продолжал это делать. Бормотал какие-то заклинания, из-за которых доски и крыльца ходили ходуном, а стены дома дрожали. Все надеялись, что вот-вот и ступени ровненько сложатся, но Когда алан в очередной раз бросил в несчастное строение сноп магических капель, стены просто рухнули с грохотом, раздавшимся на весь багон, с облаком пыли и щепок. благостояли мы далеко, а вот летучие мыши бросились в рассыпную, но сразу же вернулись. И над нами вновь повесла чёрная туча. С крыши со скрежетом сыпалась черепица, хрустели стёкла под тяжестью брёвен, а недоделанный мак в лице алана стоял и хлопал глазами. Мы с Экеей задержали дыхание, ожидая, что магистр Пент сейчас же даст взбучки парню. Сам магистр даже в лице не изменился, когда принялся отчитывать студента. «Что ты перепутал в заклинании, алан Парень тяжело вздохнул, потирая лоб дрожащей рукой. «Я всё, всё сказал правильно, магистр. Ты в этом уверен?» «Не очень. Пробуй ещё раз». «Ещё? На чём?» алан недоуменно обернулся на гору стройматериалов, которые сейчас превратилась избушка. «Магистр, мы тут до ночи простоим!» Захныкала Икей, показывая учителю красной от холода руки. «Пальцы скоро отвалятся!» Преподаватель тут же вытащил из кармана перчатки и протянул ей, не отрывая взгляда от алана «Давай, я жду». Икей поняла, что никто нас не отпустит греться у печи, ворчливо пробормотала какие-то проклятия по душу алана и натянула перчатки на руки. Перчатки магистра оказались ей большеваты и все время норовили сползти. Я навалилась на Чедо. Стоять устала, замёрзла, а ещё мне всё время казалось, что спину дырявят чей-то взгляд. Чей, кроме Редли Ринта? Позади никого, кроме него, не было. Груда брёвен, стёкол, черепицы и оконный храм шевелилась. То, что раньше было домом, пыталась собраться в единую конструкцию вот уже в сотый, наверное, раз. алан не сдавался. Магистр запрещал ему сдаваться. И если бы не учитель, парнишка давно плюнул бы на это безнадёжное дело. Поднялся ветер, растрепал мои волосы и пощекотал шею. С неба упали первые капли дождя, но почти сразу же сменились хлопьями снега. Это хоть немного, но отвлекло. От грохота, ругательств Алана и всхлипываний Эки начинала болеть голова. «Как думаешь, какое задание будет для меня?» — шепотом спросил Чет, на локте которого я все еще висела. «Мы уже думали об этом», — проговорила я, хмурясь. «Не знаю, что тебе придется сделать, но сделай это, пожалуйста, быстрее, чем Алан». Не успела я договорить, как из кучи досок вырвалась оконная рама и со свистом улетела в неизвестном направлении. Смеркалась. Магистр Пент махнул рукой. алан ты не безнадёжен, но на сегодня хватит. Оставим время для Чеда, мы должны успеть до заката. Не хотелось бы бродить по багону в темноте». «А спать в темноте на улице, значит, можно?» — вздохнула я. «Тебя Редли будет охранять». Я чуть было не ляпнула, что охранник из него так себе, потому что и я, и все остальные слышали мирное посапывание, доносящееся со стороны пня. Вовремя сдержалась. Уже значительно уставшей компанией мы двинулись непонятно куда вслед за магистром. Проснувшийся Редли догнал нас почти сразу, молча присоединился к процессии и даже не спросил, куда идём. Будто ему всё равно, во что вляпаются его подопечные. А вляпались мы знатно. Всё началось с того, что темнота пришла гораздо раньше, чем предполагалось. из-за набежавших туч, внезапного снегопада и отсутствия хоть какого-нибудь освещения в посёлке. Сказать, что мы в ужасе отпрыгивали от каждого клочка тумана, не сказать ничего. Икея, случайно наступившее в серое облако, стелющаяся по земле, с сверещанием запрыгнула на чедо, на котором и так висела я. «Не бывает туманов, снегопад!» испуганно восклицал алан каждый раз, когда видел скопление облаков. «В багоне? Бывает!» Хмур отвечал магистру, водя нас всё дальше в поле. «Что ж, мы немного запоздали, но сейчас Чет нам быстро покажет, на что способен, и вернемся назад». «Так, адепты, слушаем внимательно. Не разбредаемся, ходим след в след и дышим друг другу в спины. Ясно?» «Туман обходим стороной, на странные звуки не обращаем внимания». Все, кроме самого учителя и Редли Ринта, подкрывали рты в немом крике. «У каждого из нас, я уверена, на голове шевелились волосы». Магистр набрал полную грудь воздуха, чтобы на одном выдохе повторить всё, что только что сказал, но потом передумал. «Чед!» — обратился он к парню. «Готовься тушить!» Но время на подготовку преподаватель Чеду не дал. В то же мгновение нас окружило плотное огненное кольцо. Огонь трещал, сыпал искры и плевался пламенем. Жар пробирался насквозь через одежду. Кожу жгло, а дышать становилось решительно нечем. Самое жуткое, что заметила сначала только я — Огненное кольцо сжималось, а я уже знала, насколько реальными могут быть иллюзии магистра Пенда. Его ненастоящий дракон тяпнул меня вчера, как настоящий. Чет сбросил меня, и Экей шагнул ближе к пламени. Редли тут же перехватил парня за плечо и потянул назад. Учитель не препятствовал, значит, Чет на самом деле встал к огню слишком близко. «Давай же, миленький!» — стонал Экей. «Потуши уже и... и пойдемте спать». «Ты говорила, что замерзла?» Магистр Пент вопросительно вскинул бровь. «А теперь мне жарко». «Ну уж определись, то холодно, то жарко». «Вы над нами издеваетесь? Разве устав Академии позволяет вывозить первокурсников за пределы городка?» «Мне можно», — пожал плечами мужчина. «У меня задание». Сделать из бездарных магов хоть каких-нибудь специалистов. И я всеми силами пытаюсь провернуть это с вами. Ясно? Если есть какие-то возражения, прошу перевестись на другой факультет. Ах да, совсем забыл. Вас же ни на какой другой не примут. Я слушала перепалку этих двоих в полуха. Прятала лицо в широкую спину Редли Ринта, потому что щеки начинали натуральным образом пылать от жара. Чед все еще пытался вызвать воду, но когда Икея вдруг вскрикнула, потому что язык пламени лизнул ее руку, парень переполошился и в мгновение ока выпустил тяжелую волну ледяной воды. Та обрушилась и на стену, и на нас. Огонь исчез, будто его и не было. Даже тонкий слой снега не растаял. Счастливая улыбка озарила лицо Чеда. Мы все, как один, до нитки мокрые, оскалились в ответ. «Домой!» — крикнула Икей, и первая двинулась в сторону деревни. Чем она слушала магистра Пенда, когда тот говорил ходить друг за другом след в след? Наверное, не слушала вовсе. Потому что первый же клочок тумана, оказавшийся на её пути, девушка не заметила. Мы её охнуть не успели, как и с хлопком растворилась в воздухе, а вместе с ней и призрачный серый туман. «Да ваш уж!» Начал магистр Пент, но осёкся, бегом бросившись к роще. «Я во всём этом хаосе, что произошёл за один день практики, уже устала чему-либо удивляться». В данный момент хотелось спать, есть, переодеться в сухое, но никак не искать пропавшую однокурсницу. «Куда она делась?» — крикнула я на бегу, еле поспевая за парнями. Магистр умчался уже далеко вперёд, а куратор страховал нас сзади. «В туманный лес перенеслась», — ответил Чет. «Лесом здесь была только небольшая рощица, состоящая из нескольких десятков деревьев. Я заприметила её ещё в прошлый раз, когда Икеи требовалось упокоить мертвеца». но даже внимания не обратила на густой туман, стелющийся по земле среди толстых стволов. Ноги заплетались, и я отставала. Во все глаза смотрела перед собой, чтобы не повторить судьбу подруги, но в какой-то момент споткнулась о собственную ногу и полетела вниз. Редли подхватил меня быстрее, чем я успела пробороздить носом грязный снег. Отпустил, и мы вновь продолжили путь. Наконец, сей компании остановились перед рощей. Я уже не то что не соображала, где мы, что делаем, мне было решительно всё равно, куда ещё нас потащат. От жуткой усталости у меня закрывались глаза, да и, честно признать, предстоящая ночёвка под открытым небом больше не волновала. Магистр Пент выпустил поисковое заклинание, потом кивнул нам. «Сейчас приведу её». Экей он вынес на руках, бледную и съёжившуюся. Девушка спала или была без сознания, так сразу и не разобрать. Но то, что произошло что-то плохое, стало ясно, когда я взглянула в лицо преподавателя. Обычно безэмоциональное, сейчас оно выражало смятение. Домой возвращались в гробовом молчании. Никлас всех усадил за стол, и Кей отнесли в комнату, чтобы она там побыла, пока для меня не поставят шатёр. После я должна была переодеть и Кей в сухую одежду. Как сказал магистр Пент, лишь бы не заболела. Когда он это произнёс, хохотнул даже Редли. То есть бороться с мертвецами всегда пожалуйста, а простуда самое страшное из зол? Проблемы не закончились. Когда для меня и Редли был установлен небольшой шатер, и в него внесена икей, оказалось, что спать внутри него будет невозможно. Стоило мне шагнуть внутрь, как сумасшедшие летучие звереныши принялись визжать и биться о плотную ткань. Верещали они настолько громко, что заснуть не удастся даже тем, кто находится в доме. «Я больше так не могу», захныкала я, ползая на коленях возле икей. стянула с неё брюки, кофту, бельё. Быстро переодела в сухое, с горем пополам натянув на девушку тёплые пижамные штаны. «Спишь ты? Хорошо тебе!» — ворчала я. «Вот бы и мне сейчас отрубиться до утра, а ещё лучше до конца года. Мало того, что практика — это невыносимое, так ещё и тренировки дурацкие». и «Я всё слышу!» — раздалось с улицы. Показала Редли язык. «Ну и что, что он не видел?» «Забирай!» — позвала его, когда полностью одела бессознательную эки и переоделась сама. Пока мужчина относил мою подругу в дом, я пыталась устроиться на подушках. Виск и писк мышей оглушал, крыша ходила ходуном из-за того, что они бились об неё. И в конце концов я сдалась, выползла на улицу, поёжилась от пронизывающего ветра. Мыши тут же затихли, и я вслух поблагодарила их, не забыв послать куда подальше. Снегопад не желал прекращаться, и землю ровным толстым слоем покрывало белоснежное одеяло. В окнах дома погас свет, когда Редли вышел на крыльцо. Он почему-то улыбался, будто давно мечтал переночевать в сугробе. Потянулся, размял шею. «Мы не можем спать в шатре», — со вздохом начала я. «Мои питомцы орут, когда теряют меня из поля зрения». Мужчина сошёл с крыльца. «Захвати одеяло и подушки и иди за мной». Мне повторять дважды было не нужно. Я мигом вытащила из шатра одеяло и две подушки, крепко прижала их к себе и поплелась за Редли. Он уводил меня к пещере, но мне было всё равно. Даже если нам придётся спать в ней, даже если нас там сожрут. Может, хоть тогда боль в ногах пройдёт. Но куратор свернул в горы. За невысокой скалой он попросил меня остановиться, а сам отошёл ещё на несколько метров. В следующее мгновение я выронила одеяло и подушки из рук, да и сама еле на ногах удержалась. Рыдли Ринд, симпатичный мужчина в самом расцвете лет, принялся раздеваться до гола, а потом исчез. Он просто вскинул руки. после ударил ими о землю, и вместо нашего родненького куратора на поляне появился дракон. «Дракон?» — взвизгнула я пятись. Чудовище, размером чуть меньше здания Академии, хлестнуло шипастым хвостом по земле. До меня долетели комья снега и грязи, еле успела увернуться. Редли, или кем он теперь был, говорить не умело в своей второй ипостаси, и мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, зачем он обратился. Дракон тяжелый поступью приблизился ко мне. От его чешуек шёл жар, из пасти вырвалась облачко пара. Гортанный хрип при дыхании, едва слышимый, немного пугал. «Не знаю, что вы задумали», — бормотала я, — «но я в панике». Зверь плюхнулся назад, расправил крылья и одно из них положил на землю. Головой, огромный чёрт возьми, головой мотнул, указывая, что мне нужно делать. Я забралась на крыло. Твёрдое, перепончатое, оно надёжно защищало меня от холодного, мокрого снега. Пока я раскладывала одеяло и подушки, дрожащими от волнения руками, не могла оторвать взгляд от ящера. Янтарные всполохи в них то гасли, то вновь появлялись. Зрачки то сужались, то расширялись. «Как вы вообще из мужчины стали вот этим?» Едва дыша спросила я. Села на одеяло, предварительно разувшись. Укрылась уголком. Редли не ответил, но мне показалось, что он усмехнулся. Тихое рычание вырвалось из пасти дракона. Наверное, всё-таки смеялся. «А вы всегда так могли, да? Ну, то есть как это? Да как это вообще возможно? Уже метр девяносто ростом от силы, а теперь ящер размером с дом». Зверь склонил голову и прикрыл глаза, давая понять, что им не пора заснуть. Я старалась не ворочаться, лишь бы не потревожить чудовище. Боялась, что случайно поцарапаю крыло, и дракон с просунья оттяпает мне полуруки. Несколько раз дотянулась до чешуек, погладила их, кончиками пальцев ощущая шершавую твердь. Просыпалась за ночь не один раз. Мне было жарко, пришлось раздеться. Накидку положила рядом с собой, прогнав мысль повесить её на один из шипов на крыле, как на вешалку. Долго наблюдала за летучими мышами. Зверёныши кружили над нами, почти не издавая звуков. То ли выдохлись, то ли видели меня и оттого не паниковали. Я к ним уже давно привыкла. Более того, мне стала нравиться эта свита. Любовалась видами. Местность, покрытая снегом, источала серебристое сияние. Над крышами деревенских домов вился сизый дымок. Там, за пределами драконьего крыла, сейчас стоял мороз, а мне было тепло и уютно. Жар от чешуек шёл, как от печки. Дракон спал, но как-то не по-человечьи, его глаза были полуприкрыты. Я было решила, что Редли подглядывает за мной, но из его пасти вырвался храп. Надо сказать, что когда храпит дракон, эти звуки можно принять за девятибальное землетрясение, ей-богу. Проснувшись в очередной раз уже ближе к утру, я ощутила в себе магию. Резерв был полон. Как это определяется, до сих пор не понимала. Просто чувствовала. Лёгкое покалывание в кончиках пальцев, тепло в груди. И я будто была целой, без дыры в душе. Ощущение, что у меня вырвали сердце, не проходило весь вчерашний вечер. Именно так чувствуется пустой резерв. Натянула на себя накидку, ботинки, подхватила постельное и сползла с крыла. Сразу же поёжилась от морозного ветра, пробравшегося через одежду насквозь, и захотелось вернуться в жаркие объятия ящера. Дракон распахнул глаза. Шевельнулся, сотрясая землю, выдохнул облачко пара. Превращаться в человека он не спешил, и я не сразу догадалась, почему. «Ой, простите!» — резко отвернулась, хихикнув. Спустя несколько минут куратор меня окликнул. «Я одет, Адель!» Обернулась к нему, надеясь наконец-то получить ответы на все вопросы, которые задавала его зверю. «Магистр Редли!» — нетерпеливо смотрела мужчину, натягивающего на себя накидку. Куратор выглядел свежим и бодрым, будто не на снегу в теле зверя спал, а в постели с ортопедическим матрасом. «Как вы стали драконом?» «Родился им». «Я имею в виду, как вы в него превращаетесь? Вы же такой... такой...» «Человек ростом метр девяносто», — хохотнул Редли. «Да!» «Магия. Драконья магия, о которой ты спрашивала вчера». «А эта ваша магия не может сделать так, чтобы вы после превращения оставались одетым?» «Увы, нет». «Как часто вы превращаетесь? Это больно?» «Адель!» Редли оборвал меня, вскинув руку. «Я не имел права менять и ипостась на человеческих землях. И этой ночью очень рисковал. Прошу тебя умалчивать о том, что было. Хорошо?» Я разочарованно кивнула. Куратор быстрым шагом двинулся к дому Никласа, а я, совсем забыв о том, что должна расколдовать летучих мышей, поспешила за ним. Мучимая десятками вопросов, уже вовсю представляла, как с головой заруюсь в библиотечной книге о драконах. А ещё вдруг почувствовала лёгкое восхищение, которое ранее Кредли Ринту не испытывала. Всю дорогу до дома сверлила его спину взглядом и томно вздыхала, бесстыдно фантазируя о способностях этого мужчины. «Каково это — быть с драконом в человеческой ипостаси? Жаль, что мне этого никогда не узнать».